Подозрение. Опять этот запашок, обжигающая холодом сырость, ветер, насаждающий мурашки на ее коже. Опять она стояла в пижаме на монастырской стене. «Я сплю, я сплю!» Даже во сне подумала Регина. Открыла глаза и повернула голову. Да, монахиня с синими глазами-льдинками опять стояла рядом. Она молчала, сведя черный бровик переносицы и тревожно качая головой. Клабук мотался из стороны в сторону, седые пряди выбились из-под головного убора. Не делай этого, опасно! Ахтум! Глаза вдруг вспыхнули, брови приподнялись, монахиня замахнулась. Регина зажмурилась, сейчас ударит. Нет, не ударила, толкнула. Девушка свалилась на холодный пол крепостной стены. На нее пикировал коршун, прямо на нее, а она не могла сдвинуться с места. Ааа! закричала Регина и проснулась. Да что же это такое? Я уже боюсь твоих снов! сказал Архипов, с тревогой заглядывая в лицо невесте. Я сама их боюсь, ответила девушка, прикрывая глаза и встряхивая головой. Как раз видеть пикирующего коршуна? Монахиня меня о чем-то предупреждает. О чем? Об опасности. А еще у нее знакомое лицо, ищербинка. Родня? Скорее, предок. Сегодня она сказала Ахтунг! Немка! Радостно воскликнул Руслан. Только монастырь во сне православный, задумчиво сказала Регина. Кто-то из Ростовских? Видимо, у нас и монахи не в роду водились. Наспех позавтраков сначала проспали, потом заболтались, молодожены быстро собрались и двинулись на работу. Руслан высадил ее у архива, а сам поехал к зданию Следственного комитета. В архиве царил уют и порядок, порядок и уют. Салфеточки, связанные по старинным советским журналам, прикрывали некоторые папки на полках. На круглом столике стоял заварочный чайник. Пар поднимался над белой крышкой. Зинаида Ивановна принесла из дома сервис, чтобы было все по-домашнему. Но даже не это главное. Регина зашла в кабинет и чуть не задохнулась, а потом не захлебнулась. В вазочке на высокой ножке лежали румяные пирожки с яблоками. м м промыщала Ростоцкая, сглатывая слюну. «Доброго утречка, Регина Павловна», сказала Глушко, разливая ароматный чай по белым фарфоровым чашкам. «Здравствуйте, добрая фея», улыбнулась в ответ Регина. «А я сижу, жду старшего архивиста, пирожки грею, угощайся давай». «Обязательно угощусь, позавтракать толком не успела». «Я все понимаю, молото, зелено», сказала Зинаида Ивановна и подмигнула двусмысленно. Регина покраснела, но быстро справилась с собой. Пирожки, запеченные в духовке с яблочной начинкой, таяли во рту. Растуцкая медленно прожевывала, получая наслаждение от взрыва вкуса. Надо спросить рецепт. Хотя зачем? Так вкусно у нее точно не получится. Это, наверное, какой-то особый украинский ингредиент. Культурно-досуговый центр Старграда, он же бывший клуб, построили еще в советское время. С тяжелыми резными деревянными дверями, с гипсовой лепниной под потолком, Кое-где даже осталась мозаика с пионерами, которые всем пример. У входа в танцевальный зал стояла Регина и от нечего делать рассматривала стены и людей. Родители и бабушки ожидали выхода детей из занятий. Детки выбежали, мамы расцвели, заулыбались. Вышла и Анютка. Подбежала к тетке, обняла, как будто сто лет не виделись. Регина обняла в ответ, а краем глаза засекла странную картину. Пришел Кирилл Хабаров. Занятия для взрослых начинались сразу после малышей. Фотограф не выглядел скорбящим вдовцом. Более того, он подошел к Вере Михайловне, взял ее за локоток, засиял, как солнечный зайчик, пущенный мальчишкой в глаз понравившейся девочке. Преподаватель танцев улыбнулась в ответ. Локоток аккуратно вытащила и ушла в класс. Кирилл рванул за ней, но натолкнулся на выросшую перед ним преграду в виде старшего архивиста Следственного комитета. «Здравствуйте!» сказала Регина. «А это вы, сеньорита?» Рассеянно ответил Хабаров, сожалением смотря вслед удаляющейся девушке. «Вы, оказывается, тоже занимаетесь у по новой. «Да, занимаюсь. И вы?» «Я не видел вас раньше в группе», удивился он. «Да нет, я не в группе, сама по себе. А моя племянница у нее учится». «А, понятно». Растуцкая оглянулась, указывая на Аню, та почти зашла в раздевалку. А Регина тем временем схватила мужа потерпевший за руку. Коридор перед танцевальным залом качнулся и поплыл в сторону, освобождая место помещению по соседству. Кирилл смотрел на Веру, и сердце его трепетало. Боже мой, взрослый мужчина влюбился, как сопливый мальчишка. И в кого? В девчонку, в молоденькую и юную. Ну, какую, блин, красивую. Аж дух захватывает. А какая грация, какая пластика. Он никогда раньше не видел такого. «Ча-ча-раз, два-три! Ча-ча-раз, два-три!» Вера двигалась в такт зажигательного латиноамериканского танца, выставляя вперед подбородок и грудь. Кирилл сглотнул. Трико обтягивало ее соблазнительные формы. Хабаров ревниво оглядел группу, с которой занимался. Никто не смотрит на нее так же, как он. «Я тебе повторяю еще раз. Мне нужны серьезные отношения», — сказала Вера Михайловна. Занятия на сегодня закончились. Вера собирала инвентарь, убирала его на место. Как ему нравился этот ее легкий акцент, шипящими Миша и мягкими Меже. «Думаешь, я отношусь к тебе несерьезно?» спросил Хабаров, хватая ее за руку и разворачивая к себе. Кириллу было важно заглянуть в глаза, а еще притронуться. Ему постоянно хотелось ее трогать. Каждое прикосновение как подтверждение, что эта женщина его, осязаемая, настоящая. Кириллу не верилось в свое счастье. А как такому поверить? Ему 42, а он никогда раньше не любил. Были влюбленности, были, но любви настоящей не случилось. Ты женат. В ее произношении это звучало как «женат». «Я могу развестись», — сказал фотограф, не раздумывая ни секунды. «Правда?» — спросила девушка с удивлением. «Хоть завтра. А жить мы будем у твоей мамы или у твоей жены?» Поинтересовалась Вера, отвернулась и пошла переодеваться. Об этом Кирилл не подумал. В его жизни такие проблемы решали женщины. Видимо, пришло время стать настоящим мужиком. Регина убрала руку. Воспоминания Кирилла Хабарова рассеялось. «Ах, вот как мы скорбим по рано ушедшей жене! А какие слезы были на кладбище трогательные! Что же вы не рассказывали о новой квартире, которую купили совместно с погибшей?» Решила поинтересоваться Ростоцкая. «А что про нее рассказывать? Какое она имеет отношение к делу?» — пожал плечами фотограф. «Может быть и никакое», — загадочно ответила девушка. Регина распрощалась, забрала племянницу и вышла из культурного центра. Руслан был озадачен. На его телефон пришло сообщение, поставившее его в тупик. «Что бы это значило?» — вслух сказал Архипов. «Чего там?» Спросил Березкин, заглядывая через плечо следователя. Ого, да ты времени зря не теряешь, как я посмотрю, свадьба на носу, а ты на два фронта работаешь. Да иди ты, знаешь куда? обиделся Архипов. И так проблем хватает, и еще это вдруг нарисовалось, и тут уже не до шуток. С фотографией на него смотрела Софья. Бывшая жена обнимала Руслана, а он целовал ее и тоже обнимал. Оба выглядели счастливыми. Когда же это было? Точно, вспомнил. На фотографии скверу здания следственного комитета она поймала его на выходе. Софья опять приходилась с просьбой помочь ей выпутаться из дела по неуплате налогов. Он развел руками. Никаких шансов. Подумав, Архипов набрал номер. Ответили через секунду. Она явно ждала его звонка. «Чего ты хочешь, Софья?» Спокойно начал Руслан. «Внимание твоего хочу!» Кокетливо ответили на том конце. «Слушаю тебя внимательно», — не теряя обладания, продолжал Архипов. «Ты должен мне помочь. Напряги все свои связи, я не хочу в тюрьму. Постарайся, Русланчик», — капризным голосом сказала Софья. «А то что?» «А то эту фотографию увидит твоя невеста. Как ее там зовут?» «А, припоминаю, Регина Ростоцкая». «Не смей», — не выдержал следователь. «Она, наверное, жутко расстроится, когда увидит, как ты меня целуешь». «Как думаешь?» «Не смей, слышишь?» Уже спокойнее сказал Архипов. «Софья, я сделал все, что мог, все!» «Нет, ты ничего не сделал!» Зло сказала женщина и повесила трубку. Регина, получив сообщение от неизвестного абонента, сначала удивилась, а потом нахмурилась. Руслан целует незнакомку в сквере. Первое желание удалить. Если бы фотография была бумажной, она бы разорвала ее на мелкие кусочки. И жгла, наблюдая, как огонь поглощает жуткую сцену. В горле застрял ком. Непрошенные слезы готовились брызнуть из глаз. Регина вздрогнула от неожиданности. На столе заверещал телефон. Любимый звонит. Любимый Ли или подлый изменщик? Слушаю, сказала Регина, вытерев влажные глаза. Не верь, слышишь, не верь ни в коем случае. Это она специально подстроила, не было ничего. Горячечно завопила Архипов в трубку. А кто она? Спокойно, но холодно поинтересовалась Ростоцкая. «Софья! Моя бывшая жена!» – опешил Руслан. «Ты что, не узнала?» «Я ее никогда раньше не видела», – сказала Ростоцкая. «Бывшая, значит. А может, и не совсем бывшая, Русик». Ростоцкая включила базу МВД, залогинилась в других доступных ей базах. Жизнь Софьи Васильевны Архиповой, 1982 года рождения, лежала как на ладони как картонная книжка, которую Регина любила читать в детстве. Раскрываешь страницу, и появляется сказочный замок или дремучий лес. Дергаешь за картонную палочку, короли и звери начинают двигаться. Дамочка с занятным прошлым. Адрес, приводы, штрафы ГИБДД, браки, разводы, заведенное дело по статье УКРФ РФ номер 199. Сокрытие денежных средств, либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и или сборов. Да, она серьезно влипла. Кто лжет, Софья или Руслан? С Русланом все было бы легко и просто. Пришла, наводящий вопрос задала, за руку схватила, украла его воспоминания и дело с концом. Вся нужная информация в картинках, в звуках, в запахах, в интерьере или экстерьере лежала бы у нее в кармане. То есть полное погружение в историю греха или грандиозного обмана. Но вот не задача. Регина не видела воспоминания родных и близких. Еще с той самой поры, когда ей было 14 лет после пожара, после комы, после потери родителей и возвращения из бездны, в которую ее засасывала, но из которой она сумела вырваться, она могла воровать воспоминания только чужих людей. Как мозг определял тонкую грань между свой и чужой, ей было не понять. Однако все близкое окружение Регины могло не опасаться проникновения в их сокровенные тайны. Их воспоминания плотно закрывались защитной стеной каждодневного общения. Регина собрала вещи, опять попросила Зинаиду Ивановну прикрыть перед начальством и направилась по месту пропиской гражданки Архиповой С.В. Новый дом, шикарные апартаменты, дорогие машины у подъездов. Бывшая жена будущего мужа неплохо устроилась после развода. Ростоцкая набрала номер на домофоне. «Я Регина Ростоцкая. Вы отправили мне фото на телефон», сказала девушка, наклонившись к микрофону. Закрывающее устройство пискнуло, распахнув перед гостей двери. Подъемный этаж в зеркальном лифте, и вот Регина стоит в просторном мраморном холле. Хозяйка апартаментов ждала ее с бокалом в руке, в шелковом халате с китайскими иероглифами и старинными птицами. «Так вот ты какая, Регина Ростоцкая!» сказала Софья, обойдя вокруг девушки. «Хороша. А глаза какие красивые. Понимаю, Архипова». «Зачем вы это делаете?» спросила Регина. «Делаю что?» наигранно удивилась хозяйка, указывая на початую бутылку виски на барной стойке. «Выпьешь со мной?» «Я не пью», сказала Ростоцкая, сдвинула брови к переносице. «Еще и не пьет». «Конечно, надо жениться на такой паньке. Классическая офицерская жена». Вы можете ответить на мой вопрос? Зачем? Мы любим друг друга. Сменила Архипова напускное равнодушие и фамильярность на угрожающий тон. А то, что случилось между тобой и Русланом, просто временное недоразумение. Это Руслан сказал, что любит вас? Прищурилась Регина. Да, не задумываясь ни на секунду, ответила Софья. А давайте выпьем. Я передумала. Вдруг сказала старший архивист. Вот это правильно, обрадовалась хозяйка. Сейчас она заболтает строптивую кореглазую девицу, и та отступится от жениха. Софья подошла к бару, достала второй стакан, плеснула на треть, в холодильнике набрала льда в мисочку, открыла шоколадные конфеты, поставила все перед гостьей. Принимая бокал с золотистым напитком, Регина прикоснулась к руке бывшей жены Руслана, и комната-студия медленно растворилась, как лед в обжигающей жидкости. Софья приспустила солнцезащитные очки. Посмотрела на палящее солнце и надвинула очки обратно на переносицу. Скамейка под тенью дерева показалась ей привлекательной. Здесь она и подождет бывшего благоверного, а то и будущего. Долго ли до греха? с улыбкой сказала Архипова, села на скамейку и закинула ногу на ногу. Сквер перед зданием следственного комитета служил своеобразной душёной для района, спасала от жары. Ждать пришлось недолго. Руслан вышел на крыльцо Тоже посмотрел на обжигающее солнце и зажмурился. Нет, в нем определенно что-то есть. Мужественное и в то же время чувственное, доброе. К тому же Архипов надежный, как автомат Калашникова, не то что некоторые. Зря она его тогда бросила, зря. Ну да ничего, дело поправимое. А свадьбу можно и расстроить. «Такая корова нужна самому», сказала женщина и двинулась к следователю. Архипов уже подошел к машине, когда его настигла Софья. «Как хорошо, что я тебя встретила», — радостно произнесла Архипова. «О, привет! Ты как здесь?» «Да вот, опять по своему делу». «Софья, ты меня прости, но я действительно не могу тебе ничем помочь. Я узнавал, там все серьезно». «А ты еще раз попробуй», — требовательно сказала женщина. «Не в моих полномочиях, понимаешь?» Софья сделала вид, что споткнулась. Архипов, как джентльмен, подхватил бывшую супругу. Авантюристка прижалась к следователю и сделала вид, что целует. В кустах сидел фотограф. Найти его было несложно. Софья дала объявление в интернете и постулила за облачный для Старграда гонорар. Мальчик за эти деньги готов был еще и полы в ее доме помыть и бельишко, грязное руками, в тазике постирать. После фотосессии на пленэре они вместе с мальчиком-фотографом выбрали удачный кадр. Отлично! Даже фотошоп не понадобился. На фотографии все выглядело однозначно. Бывшие супруги любят друг друга, обнимаются и целуются. Натика, выкусите. Регина отпустила пальцы Софьи. Протянутый стакан с виски поставила на стол, улыбнулась. А как зовут того фотографа? поинтересовалась Ростоцкая. Какого фотографа? отстранилась Архипова и тоже поставила стакан на стол. Того в сквере, который снимал Вас и Руслана! когда вы якобы споткнулись. Софья опять взяла стакан, сделала глоток виски. «Я не понимаю, о чем ты, девушка», — холодно ответила хозяйка апартаментов. Он сидел в кустах сквера и ждал вашей отмашки. «Оставьте Руслана в покое, пожалуйста», — спокойно сказала Регина, откинула назад черные волосы и направилась к двери. Больше ей здесь делать было нечего. «Да как ты узнала-то, ведьма?» Бросала вслед беззубые и проклятия, несостоявшаяся шантажистка и разрушительница свадьбы. Но Ростоцкой было уже неинтересно. Проехали. Вечером Регина дождалась Руслана с работы, накормила мужа, счастливо наблюдая, как он поглощает ее еду. Ее, а не бездушная Софья. Он хотел было объяснить, что да как, почему он не виноват, как его подставила бывшая супруга. Ростоцкая закрыла его рот рукой. «Не надо, не унижайся. Я все знаю». «Откуда?» – удивился Архипов. «Старград – маленький город. Птичка на хвосте принесла. Лучше расскажи мне поподробнее про алиби фотографа». «Я ведь уже докладывала обстановку. Он был в областном центре, в гостинице». «Понимаешь, он ведь мог уехать из гостиницы ночью. Ночью автобусы не ходят. Березкин проверил таксистов. Никто не узнал Хабарова. Не мог он убить. Чисто физически не мог. Спал в гостинице» сказал следователь, пожимая плечами. «Ничего не поделать, алиби железное». «Но ты понимаешь, что он врет, строит из себя скорбящего мужа, а сам шаш не водит с преподавателем танцев? Я, конечно, понимаю, что он себе противен. Но пойми, изменщик не всегда убийца». «То есть ты его оправдываешь?» «Я не судья, чтобы кого-то судить или оправдывать. У него алиби, понимаешь? Будем думать дальше».